Журавлеобразные Журавль — птица знаменитая В сказках и баснях, в песнях и пословицах часто упоминается журавль. Да и вообще нет, пожалуй, человека, который не знал бы эту птицу. Одни ученые утверждают, что это большая группа птиц, состоящая не менее чем из двухсот видов, Другие, напротив, утверждают, что это очень маленький отряд, состоящий лишь из 14 видов. Третьи в отряд журавлей включают арам и трубачей, их всего три вида. Мы здесь не станем вдаваться в разбор этих точек зрения. Тем более, что все равно не можем предоставить место на нашем параде всем птицам, независимо от того, входят ли они в отряд журавлей или выделены в другие отряды. Остановимся лишь на тех, которых, безусловно, считают журавлями. Таких, как мы уже говорили, 14 видов, и входят они в семейство журавлиных. Однако и тут дело обстоит не совсем благополучно. Из всего семейства хорошо изучена жизнь лишь немногих видов. Остальные до сих пор белые пятна в орнитологии. В частности, хорошо изучена жизнь серых журавлей. Это довольно крупная птица, весит 5-7 килограммов, размах крыльев более двух метров, распространена достаточно широко, живет в Европе, в Азии, зимует в Африке и в некоторых районах Азии. Возвращаются с зимовки журавли, как и многие птицы, на свои постоянные места гнездовий. Обычно это болотистые места, поросшие камышом, тростником, кустарником. Само гнездо птица устраивает на открытом месте. Ей необходим обзор. Но едва птенцы покидают гнездо, а делают они это, как и детишки всех выводковых птиц, едва обсохнув, Родители, кстати, отец во время насиживания находится рядом и в случае опасности предупреждает супругу криком, тотчас же уводит журавлят в заросли. Когда птенцы подрастают, вся семья начинает вылетать на кормежку в другие места. Питаются журавли ягодами, молодыми побегами травянистых растений, семенами, но не брезгуют и насекомыми. После поиска пищи птицы обязательно возвращаются в родные заросли. В августе журавли собираются на зимовку. Летят они знаменитым журавлиным клином, издавая при этом не менее знаменитое журавлиное курлыканье. Их красивые, немного грустные голоса не похожи на те, которыми они переговариваются в другое время. Журавли-птицы разговорчивые и криками часто выдают свое присутствие. И в то же время птицы эти очень осторожны. Например, во время кормежки одна-две птицы обязательно стоят на часах, наблюдают за тем, что творится вокруг, и в случае малейшей опасности предупреждают криками остальных. О серых журавлях известны даже такие детали — как различная величина яиц. Обычно их в гнезде два, и второе яйцо часто бывает на 20-25 граммов легче первого. Известно и то, что насиживают яйца журавли дней 29-30, а появившиеся птенцы весят примерно 120 граммов. Известно, что гнезда они строят на больших расстояниях друг от друга, минимум 5-6 километров. Известное и многое другое. Это же можно сказать и о самом маленьком журавле — красавке. Вес его не превышает трех килограммов. Живет красавка в степи, там же, а иногда даже на распаханном поле, устраивает гнездо, выводит двух, редко трех журавлят, иногда одного. Питается в основном растительной пищей, зимовать улетает в Азию или Африку. А в Африке есть свои журавли. Величиной они с красавку, но спутать их невозможно. У одного из африканских на голове яркие золотисто-желтые перья, напоминающие корону, поэтому и называются они венценосными. Отличие венценосных от других журавлей в том, что в полете они часто машут крыльями, а гнезда устраивают на деревьях, да и сами любят сидеть на ветвях, что тоже нетипично для журавлей. Четвертый журавль, который участвует в нашем параде, — черный. Несмотря на то, что описан он был около 150 лет назад, многое в его жизни до сих пор остается тайной для натуралистов. Сведений о его экологии и биологии немного. Ясно лишь одно — журавлей этих мало. Зимует черный журавль на юге Кореи и Японии, гнездится в Сибири и на Дальнем Востоке. Не менее редкий и другой журавль, который имеет три имени — уссурийский, маньчжурский и японский. Впервые эта птица была описана... 1776 году, но еще за тысячи лет до этого ее воспевали поэты и художники страны восходящего солнца, она была полубожеством японской религии. Японских журавлей, танчо, так зовут их японцы, на земле осталось очень мало, менее трех сотен. Биология их изучена слабо, образ жизни тоже. Но кое-что мы все-таки знаем, благодаря, в частности, советскому ученому Винтеру. Знаем, что насиживают яйца оба родителя, сменяя друг друга каждые три-четыре часа. Ночью сидит на яйцах кто-нибудь один. Известно, что птицы эти очень чистоплотные. Когда следишь за величественно расхаживающим по кормовому участку журавлем, то трудно сказать, что он делает чаще. Чистит оперение или собирает корм, — пишет Винтер. Особенно тщательно чистятся журавли перед насиживанием. Японские журавли — отличные родители. Появление птенца они встречают громкими, радостными криками, очень возбуждаются, суетятся, попеременно согревают птенчиков и таскают им еду. В случае необходимости отважно защищают свое потомство даже от крупных собак. Все это известно. Неизвестно лишь, сохранятся ли эти прекрасные птицы на земле. Очень уж их мало. Очень нуждаются они в помощи и защите человека. И если люди не предпримут таких же решительных шагов по спасению японского журавля, как предприняли в отношении стерха и американского, эта птица исчезнет с лица земли, а вместе с ней исчезнет и удивительное явление в жизни птиц — журавлиные танцы. Конечно, танцуют все журавли — и серые, и красавки, и черные. Причем красавки предпочитают танцевать коллективно. На игрище собираются все птицы, гнездящиеся в окрестностях. Они становятся в круг, и несколько птиц пляшут в середине этого круга. Потом танцоры становятся в ряды зрителей, а в круг выходят новые. Интересны танцы и других журавлей. Но самые удивительные и необычные танцы все-таки у японских. Журавли эти, прежде чем начать танцевать, издают протяжные и приятные звуки. Затем кланяются друг другу, хлопают крыльями и начинают прохаживаться, с каждой минутой убыстряя и убыстряя темп. И вдруг замирают один против другого а потом снова мчатся, то замедляя, то убыстряя темп. Время от времени они подскакивают, иногда высоко, до двух метров. Во время одного из прыжков они почти прижимаются друг к другу, медленно, планируя, опускаются на землю. После этого танец обычно прекращается, но может возобновиться снова. И опять партнеры кружат, подскакивают, неожиданно замирают, устремив клювы вверх, снова кружат, подбирают по пути какие-нибудь щепочки или прутики и высоко подбрасывают их, при этом каждое движение птиц исполнено изящество и грации. Танцуют журавли, как правило, парами, но, может быть, танец и коллективным, и полуколлективным, танцующая пара заражает других птиц, и они, наблюдая за танцующими, делают несколько па или тоже пускаются в пляс. Танцы журавлей видели многие натуралисты, и существовало мнение, что это брачные танцы, аналогичные такованию других птиц. Но ведь журавли танцуют не только весной, а в любое время года, и танцуют не только те, кому уже пора обзаводиться семьей, но и молодые, которым еще рано вступать в брак. По этому поводу строились разные предположения, но точного ответа не было. Ответа нет до сих пор, хотя советский ученый Пучинский считает, что весенние танцы журавлей — ритуализированное гнездостроительное поведение. Этот вывод Пучинский сделал, наблюдая за черными журавлями. Черные журавли строят гнезда на болотах, но прежде чем построить гнездо, они должны подготовить место, утрамбовать землю, утоптать растительную ветошь и сделать фундамент для гнезда. Делают птицы это, естественно, ногами. Отсюда, считает Пучинский, и родились журавлиные танцы. Возможно, в определенных случаях это и так, но мы говорили, журавли танцуют не только весной, и танцуют не только половозрелые особи. Один американский натуралист наблюдал за пятидневным журавленком, который выделывал все по так, как их делают взрослые журавли. Пяти дней от роду! Причем этот журавленок не только никогда не видел танцев взрослых птиц, Он вообще не видел журавлей, появился на свет в инкубаторе. Так что танцы журавлей продолжают оставаться еще одним белым пятном в орнитологии.